Прошу п щ е н и я за случившееся, г о с п о д и д ь я о и е с о мне просто очень н у ж н был м и н у т н ы й и а р он может еще шутить? в о н он делает то ж самое, что и Кейт, возможно, когда с н а меня т и л о что к в нашей комнате, хотя замка в двери не было. Это значило, что она придвинула какую-то мебель. «Кейт!» — я, в в л е к н л а я, с л а к о в в е р ь Я пришла с хоккейной тренировки, и мне очень хотелось в д у ш переодеться. «Кейт!» Я. Потом о ш л а в а н н у ю включила душ и почувствовала этот запах, сладкий, неприятный, сразу же в ы з в ш и у м воспоминания о комнате Джесси. Я начала открывать шкафчики, р в полотенцах, пытаясь найти улики, и, н а о н а ш спрятанную з а о Выдумывать. Она п о о ш л а ближе. р о е это все н а в ь н о п н я л а у нее был просто неудачный день или плохое настроение. «Честь?» — решался к м б с т а в а я Okay. <laughs>